Глава пятая. Лужа. Утром в субботу Надежда Иосифовна Гринцер проснулась ни свет, ни заря. Впрочем, удивляться этому она уже перестала. Случалось ей просыпаться и в четыре утра, и в пять. Она ворочалась, вздыхала, потом включала свет и читала. Удивляло ее совсем другое: сколько же книг не довелось прочесть в молодости. Сначала казалось, все впереди, и так много еще времени, как же все не успеть! Потом разом обрушился быт. Дети подрастали, было много работы, появлялись новые ученики, подававшие большие надежды. Приходилось тратить на них силы, вкладывая душу в каждого. Потом начал хворать муж. Было все как-то не до книг, и так получилось, что вот только в старости появилось свободное время, украденное бессонницей время вынужденного бдения, Время назойливых горьких мыслей о приближающемся конце жизни, спасением от которых было одно только средство — хорошая, умная книга. В субботним утром Надежда Иосифовна проснулась около пяти, лежала и читала сначала Тургенева «Первую любовь», а на тумбочке рядом с лекарствами и чашкой остывшего чая стопкой лежали томики Вересаева, Ахматовой и Пастернака. На чеканных строфах поэмы «Без героя» Надежда Иосифовна слегка задремала, но потом разом пробудилась. Мысль пронзила как током. «А сколько же времени?» Стрелки на будильнике показывали всего лишь половину седьмого. В комнате Аллы было тихо, дочь спала. Надежда Иосифовна отложила книгу и встала. Сегодня выходной, но Алла вчера вечером обмолвилась, что у нее частный урок, причем очень ранний, для выходного дня, в половине девятого. Кто-то из студентов музыкального училища перед экзаменами берет дополнительные занятия. Что ж, такое рвение, конечно, похвально, но... Нет, все-таки странно все это. Вчера поздно вечером кто-то снова позвонил, Надежда Иосифовна сама взяла трубку и приятный молодой мужской голос спросил Аллу. Дочь потом объяснила. «Мама, ну что ты? Это звонит студент, мой ученик, подающий надежды молодой лирический баритон. Ему, мол, на выходные понадобился аккомпаниатор. Для занятий, естественно. Для чего же еще? «Для занятий. Да, но с утра ведь так трудно распиваться. Сколько времени на это обычно уходит? Для чего же назначать аккомпаниатору в такую рань?» А дочь непременно просила разбудить ее в половине восьмого, боялась опоздать а накануне приобрела в магазине модный молодежный свитер кричащий пестрые расцветки такие свитера для ее возраста уж как то слишком смелые ей все же не восемнадцать надежда иосифовна встала с постели сунула ноги в шлепанце запахнула бархатный синий халат и поплелась шаркая на кухню С вечера в раковине, конечно, осталась грязная посуда, а на стене над плитой Надежда Иосифовна засекла, включив свет, крупного рыжего таракана. Вот вам и капитальный ремонт. Надежда Иосифовна в столь ранний час поднимать шума не стала, и мухобойку в руки не взяла, таракан удрал с миром. Но все же надо было навести на кухне хоть какой-то порядок. Надежда Иосифовна проинспектировала мусорное ведро. Так и есть, полнеохонько пакеты от сока, стаканчики от йогурта и сметаны. Алла все же очень рассеяна и неорганизована, и, как все творческие натуры, домашним хозяйством интересуется мало. Сколько раз ведь ей было сказано, мусор надо выносить ежедневно, никогда не оставлять на ночь. Оставила, забыла, готово дело, вот вам и банкет для мелких домашних паразитов. Надежда Иосифовна повздыхала, поворчала себе под нос, вытащила из-под кухонной стойки ведро с мусором и, стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить сон дочери, направилась по темному коридору к двери. Вышла на площадку. У лифта горела тусклая лампочка, а лестница наверх к мусоропроводу была совершенно темной. За окном лестничной клетки тоже было еще темно. Что ж, февраль все-таки. Длинные ночи, короткие дни. Надежда Иосифовна начала подниматься по лестнице, и вдруг обо что-то споткнулась, что-то зашуршало, потом звякнула. Надежда Иосифовна нагнулась. Что там еще? На ступеньках белел пластиковый пакет. В нем были какие-то осколки разбитых бутылок. Надежда Иосифовна перешагнула через этот мусор. Господи, ну что за люди? Прямо на лестницу кидают. Лень крышку мусоропровода открыть, что ли? Она поднялась еще на несколько ступенек и... Внезапно ощутила, что наступила в какую-то лужу. Шлепанцы сразу намокли, а на площадке стоял какой-то странный запах, тяжелый. Надежда Иосифовна оперлась на перила и... Одернула руку, поднесла к глазам, Рука оказалась чем-то испачкана, чем-то липким, темно-бурым. А ноги? Ноги тонули в какой-то луже, и... И тут тишину нарушил грохот и стук. Оглушительный, как показалось надежде Иосифовне, грохот. А это всего-навсего поехал лифт. Кто-то вызвал его снизу, кто-то, вошедший в подъезд в этот ранний утренний час. Надежда Иосифовна уронила свое ведро с мусором и так быстро, как могла, начала спускаться вниз по лестнице, кинулась к двери, не к своей, а к ближайшей, нажала кнопку звонка, забарабанила в дверь, а лифт снизу приближался. «Помогите! Откройте, пожалуйста! Откройте!» Надежда Иосифовна колотила в дверь чужой квартиры, совершенно позабыв, что дверь ее собственной квартиры рядом, в нескольких шагах, и открыта. Щелкнул замок. «Кто там? В чем дело? Пожар, что ли?» Надежда Иосифовна услышала голос соседа, того самого Евгения, который был неженатым, молодым, имел машину и сразу поставил себе железную дверь. «Надежда Иосифовна, вы? Что стряслось?» Он явно только что встал с постели, был в одних спортивных брюках и голый по пояс. В глубине квартиры шумела ванной вода. «Женечка, там на площадке наверху... Женечка, пойдите, посмотрите...» «Там кровь, целая лужа, и на перилах тоже». Надежда Иосифовна почувствовала, что у нее вот-вот начнется сердечный приступ. Лифт проехал выше и остановился на шестом этаже. «Какая лужа? Где?» Евгений вышел на площадку, но явно ничего не понимал, не верил ей. «Так пойдемте, посмотрите сами, надо в милицию звонить». Сосед подошел к лестнице, быстро поднялся. «Тут темно, Надежда Иосифовна». Черт, лампочку, что ли, разбили?» «Мама, что ты кричишь? Что случилось?» Из двери высунулась Алла в ночной рубашке, испуганная, сонная, недоумевающая. «Мама, тебе плохо, да? Врача?» Ее голос гулко отозвался в лестничных пролетах. Откуда-то сверху послышались шаги. Кто-то быстро, дробно спускался по лестнице. «Надежда Иосифовна, да что вы! Тут кто-то бутылку с вином уронил!» послышался от мусоропровода голос Евгения. «Черт, стекол понабили, лужа целая натекла. Это вино, Надежда Иосифовна». Евгений черкнул спичкой, робкий огонек осветил темноту. Надежда Иосифовна оттолкнула дочь, пытавшуюся увести ее в квартиру, и, забыв о своем сердце и ревматизме, быстро вскарабкалась по лестнице. «Это, кажется, вино». Сосед Евгений наклонился и дотронулся до лужи темной кляксой, растекшейся по плитке пола. Но голос его теперь уже звучал не так уверенно. Спичка в его руке погасла. Надежда Иосифовна нащупала перила. Дотронулась в том самом месте. «Какое вино! Это кровь! Вот, смотрите! Сгустки! У меня рука испачкана!» Она протянула руку соседу. Евгений чиркнул новой спичкой. «И вон еще след, на трубе», — произнесла Надежда Иосифовна упавшим голосом. «Вон там, смотрите». При слабом свете ему удалось разглядеть темные пятна на свежепобеленной трубе мусоропровода. «Мама, что это такое?» — спросила Алла. Она поднялась следом. «Что случилось? Что за крики с утра пораньше?» Они вздрогнули, обернулись. На лестнице стоял молодой мужчина в джинсах и расстегнутой черной пуховой куртке. Крепкий, симпатичный блондин. Надежда Иосифовна встречала его в лифте. Это был жилец шестого этажа. «У тебя дома фонарь найдется?» — спросил его Евгений. «Фонарь?» Блондин пристально смотрел на Аллу. «Да что случилось-то?» «Молодой человек, пожалуйста, принесите фонарь». — попросила Надежда Иосифовна. — А нам надо позвонить в милицию. Она понизила голос. — Женя, вы как считаете, надо одновременно и в диспетчерскую дому управления звонить? У них там кто-нибудь дежурит по выходным?